Параграф 7 Родовые и видовые понятия. Мы уже знаем, что как в процессе ограничения, так и в процессе обобщения получается ряд понятий, из которых одни являются менее общими, а другие более общими. Более общие понятия называются родовыми понятиями. Менее общие – видовыми понятиями. Возьмем ряд понятий. Город, столица, Москва. Понятие «город» будет родовым по отношению к понятию «столица», а понятие «столица» будет родовым по отношению к понятию «москва». Но эти же понятия находятся и в другом отношении. Понятие «москва» является видовым по отношению к понятию «столица», а понятие «столица» является видовым по отношению к понятию «город». Таким образом, одно и то же понятие в одно и то же время может быть и видовым, и родовым, но только в разных отношениях. По отношению к менее общему оно родовое, а по отношению к более общему – видовое. В приведенном выше примере понятие столицы является видовым по отношению к понятию «город» и родовым по отношению к понятию «москва». Родовое понятие или «род» не может существовать отдельно от видовых понятий, а видовые понятия, или виды, не могут существовать отдельно от рода. Род и вид всегда взаимно связаны. Эта взаимная связь рода и вида отражает существующую в предметах связь общего и отдельного, а именно, каждый предмет объективного мира содержит в себе и общие свойства, которые объединяют его с однородными предметами, и свои особые свойства. Например, яблоко есть плод. Общее свойство, присущее яблокам и другим плодам, но яблоко имеет также свои особые свойства, которых нет у других плодов. В сосна есть дерево, общее свойство, но сосна имеет и свои особые свойства, присущие только сосне и отличающие ее от других деревьев. Общие свойства существуют только в отдельных предметах. Тем самым общие свойства являются признаком отдельных предметов. Так как всякое яблоко есть плод, то плод есть признак яблока. Дерево есть признак сосны и так далее. Причём эти общие свойства, плод, дерево, являются существенными признаками, так как они выражают коренные свойства предметов. Точно так же родовые понятия, отражая объективную связь предметов и явлений действительности, являются признаками своих видов. Когда мы говорим «химия есть наука», то мы указываем, к какому роду относится химия, к роду наука. И в то же время указываем существенный признак химии, ее родовой признак – наука.